«Кого это такой? Это кто такая?» Ей особенно понравился в конце стола один очень молодой человек, игравший в очень большую игру, ставивший тысячами и наигравший, как шептали кругом, уже тысяч до сорока франков, лежавших перед ним в куче золотом и в банковых билетах. Он был бледен. У него сверкали глаза и тряслись руки.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 И все загребал. Он, видимо, терялся. Бабушка наблюдала еще несколько минут. — Скажи ему, — вдруг засуетилась бабушка, толкая меня, — скажи ему, чтоб бросил, чтоб брал поскорее деньги и уходил. — Проиграй!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 и решительно прошептал, что здесь так кричать нельзя, и даже разговаривать чуть-чуть громко не позволено, потому что это мешает счету, и что нас сейчас прогонят. Экая досада! Пропал человек, значит, сам хочет. Смотреть на него не могу, всю ворочает. Эх, койолух! И бабушка поскорее обратилась в другую сторону. Там... Налево, на другой половине стола между игроками заметна была одна молодая дама, и под нее какой-то карлик. Кто был этот карлик, не знаю, родственник ли ее, или так она его брала для эффекта. Эту бароню я замечал и прежде. Она являлась к игорному столу каждый день, час пополудни, и уходила ровно в два. Каждый день играла по одному часу. Ее уже знали и тотчас же подставляли ей кресло. Она вынимала из кармана несколько золота, несколько тысяч франковых билетов и начинала ставить тихо, хладнокровно, с расчетом, отмечая на бумажке карандашом цифры и стараясь отыскать систему, по которой в данный момент группировались шансы. Ставила она значительными кушами, выигрывала каждый день одну, две, много три тысячи франков, не более, и выиграв, тотчас же уходила. Бабушка долго ее рассматривала. «Ну, это не проиграет». «Это вот не проиграет!» «Из каких? Не знаешь? Кто такая?» француженка должно быть из эдаки шепнул я а видно птица по полету видно что коготок востер растолкуй ты мне теперь что каждый поворот значит и как надо ставить я по возможности растолковал бабушки что значит эти многочисленные комбинации ставок руже нуар пр и анпер Манк э пас красные и черные чёы нечит недобор и перебор перевод с французского и наконец разные оттенки в системе чисел. Бабушка слушала внимательно.